Нелли во все глаза смотрела на жалкое подобие женщины, которой была Мария Лычко всего-то пару месяцев назад. Трудно представить, что с ней делали, чтобы довести до такого состояния. И однако же, если не принимать в расчет некоторых проблем с памятью и, как следствие, путаницы в последовательности событий, врач вела себя вполне нормально. «Значит, вы меня искали?» Дрожащим голосом пробормотала она, когда Нелли кратко рассказала о том, чем пыталась заниматься в горке. «А я знал!» — радостно воскликнул Древлин. «Знал, что вы засланная!» Лычко с опаской покосилась на Древлина. «Это пациент, я правильно понимаю», — уточнила она. «Как и ты, сестричка!» Обиделся мужчина. «Все мы тут пациенты, в некотором роде. А тебя-то жизнь потрепала поболее, чем меня!» Лычко опустила глаза. «Вы правы», — тихо сказала она. «Простите». «Да ладно, проехали!» — пожал плечами Древлин. «Помогите мне выбраться!» — умоляюще глядя на Нелю, проговорила Лычко. «Как вы оказались в роли пациентки? Ваша сестра сказала, что последний раз общалась с вами перед походом за расчетом к Ракитину». «С Ракитиным я так и не встретилась. У главного корпуса охрана взяла меня под белые рученьки и доставила в буйный корпус. Сопротивляться было бесполезно. Я пыталась взывать к их здравому смыслу, говорила, что меня обязательно станут искать. Но они со мной не разговаривали, представляете?» Я как будто перестала существовать как личность. «Вот!» — громко воскликнул Древлин, нависая над Длычко всем своим тощим телом. «Теперь вам ясно, как чувствуем себя мы, ваши жертвы?» «Погодите, Валерий!» — одернула его Неля. «Продолжайте, пожалуйста, Мария Евграфовна». «Ну, упаковали меня в робу...» Заперли в одиночную карантинную палату и благополучно забыли о моем существовании. Вздохнула та. Никогда не думала, что может быть что-то хуже смерти. Древлин порывался что-то сказать, однако Неля стрельнула в него таким взглядом, что он поперхнулся словами. Вас все это время держали в одиночке? Лычко кивнуло, и лицо ее исказило горестная гримаса. Сначала я пыталась кричать, качать права. Не могла поверить, что меня, здорового человека, врача-психиатра, можно превратить в полное ничтожество. Что они с вами делали? Ничего. Ну, практически ничего. Пару раз вкололи сильных успокоительных, а потом... Потом просто забыли обо мне. Два раза в день приносили еду. Я сперва отказывалась, думала, они испугаются, что я могу помереть с голоду. Но никто не испугался. Может, они даже на это рассчитывали, тогда проблема решилась бы сама собой. «Зачем вы вернулись в горку после увольнения?» — недоуменно спросила Нелли. «Дура была. Решила, что Ракитин попытается договориться. Выходное пособие даст. Он сам намекал. Жадность меня сгубила». «Не надо так говорить, ведь вы попали в беду только потому, что проявили принципиальность» подбодрила женщину Нелли. «Принципиальность?» Губы Лычко скривились в усмешке. «Да бросьте!» «Но вы же собирали компромат на Ракитина». «Дело вовсе не в моих высоких моральных качествах, как вы не понимаете. Я просто испугалась. Я давно работаю и знаю слишком много, чтобы мною можно было пренебрегать. Когда речь шла о небольших злоупотреблениях, я не волновалась. В конце концов, все так живут». «И что же заставило вас пересмотреть приоритеты?» — спросила Неля. «Пожар. Когда до меня дошло, что он не был случайностью. С тех пор я начала внимательнее присматриваться к тому, что происходит вокруг. Еженедельные конвертики с прибавкой к зарплате уже ничего не могли изменить. Я поняла, что Ракитин увязает все глубже, и я могу утонуть вместе с ним». «Вы уверены, что пожар не был несчастным случаем?» Я провела собственное расследование. Что вас на это подвигло? Один из погибших раньше был моим пациентом. Неля вспомнила, что ей об этом известно. Мужчину неожиданно перевели на буйное отделение, волевым решением главврача отобрав его у Лычко. Через некоторое время он погиб при пожаре, а родственники благополучно освободили для себя жилплощадь. «Я не могла это проигнорировать», — продолжала женщина. «Мне, как никому, было понятно, что диагноз сфальсифицирован. Человек был пожилой, и обычные странности, свойственные его возрасту, легко приписать какому-нибудь психическому расстройству, но с диагнозом в буквальном смысле, взятым с потолка, я не могла согласиться». «Помогите мне, пожалуйста», — я не могу вернуться в одиночку я там больше не выдержу Вы согласны все рассказать следователю У Ракитина много связей с сомнением покачала головой лычко. С этим человеком у него никаких связей нет убежденно заверила ее неля. так согласны лычко обреченно кивнула у меня были записи, Сказала она. В вашей квартире все перевернули. Мы все гадали, как они попали внутрь, не взламывая дверь. Меня же отобрали сумку, пояснила Лычко. Там ключи были. Ну, ничего. Зато у нас есть вы. Найдутся и другие, кто согласится дать показания. Ведь не все же повязаны с Ракитином. Кстати, «Как вам удалось сбежать?» «Сама не представляю. Как будто Бог меня вел. то «То есть?» «Всё из-за снежной бури. Вот почему я считаю, что всё это Божья воля». Пару дней назад я подслушала разговор санитаров. Говорили о новой проверке, на этот раз из Москвы. Поэтому они получили предписание от Ракитина перевести пациентов из одиночных палат в обычные. Думаю, они намеревались накачать всех успокоительными и создать видимость благолепия, как обычно. Ближе к вечеру нас начали переселять, но неожиданно вырубился свет. В темноте мы бросились в рассыпную, некоторые рванули через забор. Я знала, что не смогу перелезть, поэтому мне пришло в голову спрятаться в оранжерее. А тут еще снег повалил, буран начался, и я поняла, что в такой неразберихе меня не скоро хватится». Тебе повезло, констатировал древлин. И куда мы ее спрячем? Этот вопрос был обращен к Нелли. А мы не станем ее прятать, весело сверкнула она глазами. Мне надо сделать звонок.